выбрался на равнину. Несколько разбросанных кустов, а потом открытое пространство, поросшее травой и совершенно ровное. За ним маячили невысокие холмы, за которыми наша хижина. Сухая постель, тепло очага, горячая пища, кружка кофе. Что может быть лучше? Какое-то время я стоял неподвижно, мокрый и грязный, и внимательно осматривал всё вокруг. Но снова ничего не увидел, ни всадника, ни скота, ни бриндела. Несомненно, старый бриндол отлёживается где-то в кустах, пережидая дождь. По крайней мере, я на это надеялся. Шаг здоровой ногой, потом с помощью подпорки больной, и снова шаг здоровый. Медленно и больно. Нога не только болела, снова кровоточило открывшееся на бедре рана. Боль в голове утихла и перешла в тупую, тяжёлую пульсацию, к которой я уже начал привыкать. Дважды падал и каждый раз с усилием поднимался, несколько раз останавливался, надолго застывая на месте и пытаясь силой желания перенестись через равнину. Но одного желания мало, и я опять брёл дальше. Наконец добрался до тропы, ведущей вверх по склону холма. Она оказалась не очень крутой, С гребня я посмотрел вниз и увидел хижину. В загоне две лошади, в дальнем загоне пусто, и никаких признаков дыма над крышей. Где же тогда Фуентес? Возле кустами скиты лежал плоский камень. Опустившись на него, я осторожно вытянул анемевшую ногу. Хижина рядом. Все, к чему я стремился, находилось внутри нее. Однако мне не хотелось из-за этого погибнуть. Вентес должен быть там и развести огонь. А если его нет, но есть кто-то другой, предположим, вместо Вентеса сидит неизвестный снайпер, дважды пытавшийся меня убить. Он мог решить, что я мёртв, хотя мог предположить, что если я жив, то мне нужен конь, и я наверняка явлюсь сюда, где меня ожидают лошади. Слишком много потрачено сил и пережито страданий, чтобы войти в эту дверь и оказаться под обстрелом. Я долго наблюдал за окнами. С такого расстояния много не разглядишь. Однако я надеялся заметить какое-нибудь движение внутри хижины, но ничего не заметил. Припадая на раненую ногу, я побрёл по тропинке вниз. Добравшись до хижины, расстегнул ремешок, прислонил свою палку к стене и вытащил револьвер. Осторожно левой рукой приподнял щеколду, а потом толчком занемевшей ноги распахнул дверь. Майла? Я быстро обернулся. Загон для лошадей, как я мог позабыть? Мой револьвер развернулся, боёк был на взводе. Её спасла только моя многолетняя выдержка. Никогда не стрелять, пока не разглядишь, в кого. Передо мной стояла Энн Тимберли. Меня прошиб холодный пот. Я медленно опустил ствол и осторожно спустил боёк. Ради всего святого, что вы тут делаете? Набросился я на девушку, раздражённый одной только мыслью, что мог запросто застрелить её. Я нашла вашего коня, узнала седло, пыталась проследить его путь, но дождь смыл все следы, поэтому я привела его сюда. Я как раз снимала с него седло, когда увидела вас. Эн помогла мне войти в дом, я рухнул на кровать, сунув револьвер в кобуру. Она посмотрела на меня и покачала головой. Господи, что с вами случилось? На объяснение потребовалось бы много времени, поэтому я сократил их до предела. Кто-то стрелял в меня. Я упал с коня и заработал вот это. Я коснулся головы. Всё произошло вчера, мне кажется. Я разведу огонь. Она быстро повернулась к очагу. Вам нужно поесть. Сначала принесите мой Винчестер. Что? Он всё ещё на моём коне? Винтовка и сидельные сумки. Н кто-то хочет меня убить, и мне необходимо, чтобы оружие находилось при мне. Она не стала тратить время на разговоры и через минуту вернулась с винтовкой и сумками. В них оставалось ещё 50 патронов. Н действовала быстро и умело. Она родилась богатой девушкой, но поскольку выросла на ранчо, то знала, что делать. Скорее горел огонь, варилось кофе, и мне было велено снять мокрую одежду. А что я надену? Усмехнувшись, спросил я. Энс дёрнула одеяло с койки Фентеса. Накройтесь вот этим, распорядилась она. И если вы стесняетесь, то я нет. Снять рубашку оказалось не так-то просто. Она промокла насквозь и прилипла к спине. Эн помогла мне её снять. "Да", критически заметила она. "У вас замечательные плечи. Откуда такие мускулы?" "От сражений с боками и размахивания топором", ответил я. Приходилось работать. К счастью, ей удалось осмотреть моё бедро, довольствуясь лишь тем, что я расстегнул ремень и немного приспустил штаны, задубевшие от крови. Рана выглядела скверно, отвратительный здоровенный кровоподтёк вокруг головки бедренной кости, а в саму рану можно было засунуть палец. "Вам пора возвращаться домой", сказал я, когда она перевязала меня. "Майор будет беспокоиться". Он уже давно перестал беспокоиться обо мне. Я умею ездить верхом и стрелять. Он не спорит со мной с тех пор, как мне исполнилось 16. И тем не менее, мне не нравилось, что она находится здесь. Люди начнут болтать, с поводом или без него, а репутация женщины имеет первостепенное значение. От споров нет никакой пользы. Эн была упрямой девушкой, у которой на всё имелось своё собственное мнение, и я предвидел, что майору не миновать проблем. Конечно, она умела ездить верхом, стрелять, и в этой огромной, бескрайней стране жизнь женщины стоила дороже, чем всех остальных. Пока Эн готовила нам поесть из того, что ей удалось найти, я расслабился на койке, завернувшись в одеяло Фуэнтеса, и обсуждал с ней сложившуюся ситуацию. Здесь нет никого, на кого я мог бы подумать, что он хочет убить меня, рассуждал я. Если только это не тот то перегоняет ворованный скот. Он, как мне кажется, заметил, что я его выслеживал. Возможно, согласилась она, но как-то не уверенно. А вы считаете, что Блэч и Седлер крадут скот? Она помедлила, потом покачала головой. Не знаю. И папа тоже. Мы потеряли, мы потеряли достаточно много скота, но не столько, сколько вы. Блэч уверяет, что у них тоже пропал молодняк. Тогда в этом нет никакого смысла. Повернувшись, Эн посмотрела на меня. "Тут о вас идут разговоры, Майло. Я решила, что лучше вам сказать. Люди говорят, у простого ковбоя не бывает таких денег, какие вы потратили на благотворительном вечере". Я пожал плечами. "Я кое-что скопил, воюя на стороне Уэлса Фарга, потом набил карман, обнаружив место рождения на севере Нью-Мексико. Большинство ковбоев растратили бы это. Я снова пожал плечами. Вполне возможно, но я не так уж много пью. При мне револьвер, и многим известно, что я разъезжаю вооружинным. Кроме того, я держал под прицелом разбойничью тропку из Канады в Мексику. Человеку, который ездит по таким местам, нужно быть осторожным. И этим вы собираетесь заниматься до конца своих дней? Просто ездить туда-сюда по стране? Улыбнувшись, я покачал головой. Да нет, Когда-нибудь успокоюсь и займусь разведением скота. Барнабас говорит, что я рождён для этого. Любить скот, сельскую жизнь и всё такое прочее. Мы помолчали. Барнабас вам бы понравился. Он путешествует по Европе, читает книги, а также много размышляет, мечтает завести племенной скот из Европы и скрестить его с нашими лонгогорнами. Если его послушать, то дни лонгогорнов сочтёны. Они хороши для таких вот скудных пастбищ, однако слишком много двигаются и не набирают достаточно веса, хотя мне попадались чрезвычайно упитанные особи. Даже здесь было необыкновенно приятно сидеть и разговаривать с Н. Однако где-то во время беседы я задремал. Потеряв много крови, я чувствовал себя разбитым и усталым. Сказывался и тяжёлый путь по грязи с исколеченной ногой. Когда я снова очнулся, в хижине было тихо, и только в очаге потрескивали угли. Эн спало на койке Фуэнтеса. Приподнявшись на локти, я увидел Фуэнтеса, который сидел на полу на своем дорожном одеяле. Он улыбнулся и приложил палец к губам. Тони поднялся и вышел. Скоро до меня донеслось, как он умывается во дворе. Машинально он выплеснул воду и ста за ту да, где она обычно прибивала пыль. Ходя нынешним утром после дождя никакой пыли не было и в Помине. Потом вернулся и двигаясь совершенно бесшумно, если не считать позвякивание здоровенных испанских шпор, приготовил кофе, расшевелил огонь в очаге и подбросил дров. Стараясь не потревожить раненное бедро, я сел. Эн положила мой Винчестер на постели рядом со мной. Револьвер примастился тут же. Она забыла запереть дверь на засов, видимо, потому что не собиралась спать. Неожиданно она проснулась и пристально посмотрела на Фвентеса. А когда тот слегка поклонился, улыбнулась. Должно быть, я заснула, какой позор. Сюда мог войти кто угодно. Вы устали, синьорита. Вам нужно было поспать. Однако майор станет беспокоиться. Да, согласилась она. Впервые я отсутствовала целую ночь. N выглядела восхитительно. В течение минуты она умылась, привела в порядок волосы и взяла у Фентеса приготовленный им завтрак. "Я ездил предупредить Хинга", объяснил он, когда сказал, что ты пропал. Он разозлился и обеспокоился. "Я отправился на поиски, но твои следы смыло дождём". Мы поели и поговорили, потом N уехала. Моя лихорадка, похоже, прошла за ночь. хотя я всё ещё чувствовал себя измотанным. Меня пробирала дрожь, когда я представил, как мы оба спим, а там снаружи бродит тот, кто хочет меня убить. Хотя вряд ли Энза snoла задолго до появления Фентеса, приехал Джо Хинг. "Поправляйся", сказал он мне после того, как выслушал мой рассказ. "Ты нам нужен. Нам ещё предстоит объездить Западное пастбище. Это там, где, по словам Блэча, мы не имеем права собирать скот. Дайте мне три-четыре дня, попросил я. Бери больше, ответил он. Ты сильно ослаб. Он вдруг резко сменил тему. Оба раза в тебя стреляли, когда ты находился на юго-востоке отсюда. Получив мой утвердительный кивок, он снял шляпу и задумчиво почесал затылок. Послушай, в общих чертах кое-что можно определить. Это никак не могли быть Блэч и Седлер. Может быть Роджер. Джорри Бентон уезжал на север. Накис Вансен тоже. Джо помолчал. Он считает, что если действовать подальше от людских глаз, то нельзя даже предположить, кто в тебя стрелял. Но ты смотри, все, кого мы знаем, имели работу. Они должны были находиться на своих местах. Определим тех, кто трудился там, где им полагается, и получится полный баланс, Хинг продолжал. Я могу поручиться за большинство работников Блэчи. Мне известно, где гоняют скот наши люди и большая часть людей Майора, а Харли, спросил я. Он, он не станет ни в кого стрелять. У него для этого нет причин. К тому же Харли бывает только у нас, да у себя дома. Когда тебя подстрелили, Харли был у себя дома, а это довольно далеко. Он хорошо относится к Блэчу. Я спрашиваю только потому, что я его не знаю. К Блэчу? переспросил Хинг. Ну уж, чёрт побери, нет. Недавно они поссорились из-за лошади. Но Харли, он сам по себе. Он не хочет ни с кем поддерживать отношения. Делает свою работу, зарабатывает свои деньги и занимается своим хозяйством. Если придерживаться логики, то подозревать было некого, кроме неизвестного похитителя скота. И тогда получалось, что он или они пришли сюда, бог весть откуда, засели среди холмов и крадут скот. когда поблизости никого нет. Но железная логика меня и беспокоила больше всего. Хинг и Фуэнте уехали, а я опять лёг в постель. Им предстоял трудный день, а я пока не был в состоянии ездить верхом. Я видел солнечный свет, пробивавшийся сквозь открытую дверь, и пчёл жужжащих вокруг дома. Откуда-то доносились трели пересмешника. Стоял необыкновенно спокойный и ласковый день. Самое подходящее время подумать. Во-первых, как говорил Барнабас, необходимо точно определить свою задачу, а точно сформулированная задача зачастую становится уже наполовину решённой. Одно за другим я проанализировал всё, произошедшее со мной. Кто-то желал моей смерти. Кто и почему? ва 12-е. Все мои поиски никуда не привели. Кто-то желал моей смерти, вот и всё, что я знал. Размышляя над этим, я чуть было не задремал, но тут же очнулся и испугался. Я остался один, раненый и в постели. А где-то неподалёку бродил человек с винтовкой. Он охотится на меня. Вполне достаточно, чтобы разбудить кого угодно. В соответствии с ходом моих рассуждений, он считал меня либо мёртвым, либо умирающим где-нибудь возле ручья. Ну а если я ошибался? Предположим, он сейчас сидит где-то в кустарнике и дожидается подходящего момента, чтобы всадить в меня пулю. Он видел, как уехал Фентес, Хикс и Роппер, а перед ним Н. Тогда ему точно известно, что я остался один. Но не знал он только одного, что я, хоть и слаб от потери крови, и не сумел бы взобраться на коня, однако все еще был готов стрелять. Тот, кто недооценивает врага, долго не живет. Необходимо считать противника таким же сообразительным, как и ты сам, а может даже немного больше. Предположим, ему известно, что я здесь, и он только и ждет, пока я засну, как это вот недавно чуть не случилось. Возможно, но не убедительно. Предположим, что он не собирается нападать на меня, а решил засесть на холме, дожидаясь, пока я не выйду наружу. Тоже вряд ли. Я ранен и прикован к постели. Ему нет резона рассчитывать, что я выйду наружу и сделаюсь мишенью, если только меня не вынудят. И вынудят. Пожар. Ну, это уже глупость. Моё воображение слишком разыгралось. Конечно же, тот, кто в меня стрелял, теперь уже за много миль отсюда вместе с краденым скотом. Он меня ранил и тем самым вывел на несколько дней из строя. И я не смогу его какое-то время выслеживать. А если я из тех, кого легко напугать, он мог решить, что я вообще не стану уже этого делать. Сон, который чуть не опутал меня, рассеялся. Теперь я окончательно проснулся. Самое неприятное то, что я был не в состоянии быстро двигаться или перехватить инициативу в борьбе, да и вообще обороться. Осознание этого привело меня в панику. Мысли мои метались. Если мне повезет, я выберусь из хижины и даже доползу до кустов. Но я знал, что значит драться в кустарнике. Чуть помедлишь, и ты покойник. Нужно все время быть на чеку. Мое голову слегка туманило. Конечно, я соображал, но насколько быстро? Смогу ли я среагировать с необходимой скоростью? Двери открыта настежь, чтобы чистый свежий воздух попадал внутрь. Но я не могу ею воспользоваться. Два окна с разных сторон хижины, каждое на уровне моих плеч. Подтянув тело, можно выбраться из окна. Однако проделать это не так-то просто. К тому же, на пару минут я окажусь совершенно беспомощен. И если вылезать через окно, то наверняка сорвётся тоненькая корочка, уже образовавшаяся на ране. Правда, видеть меня могли только из двери и из одного окна, напротив кровати стоявшей у стены. Всё казалось спокойно. Я напрягал слух при малейшем звуке, но никого не слышал. Одна рука сосредоточенно сжимала Винчестер, но я подумал и вынул из кобуры свой Colt. Мне необходимо оружие, с помощью которого я легко буду держать под прицелом всю хижину. Прошло несколько минут, и ничего. Кто бы ни скрывался снаружи, если там действительно кто-то был, он ждал, чтобы я пошевелился. Поэтому лучше затаиться. Ужасно глупо. Испугался, как девчонка, которую оставили дома одну. Нет оснований предполагать, что кто-то явился по мою душу. Это одно разоигравшееся воображение. Неприятность заключалась в том, что я теперь играл роль под одной утки, и мне это не нравилось. Ни звука, ни движения. Мой конь стоял в загоне. Если я и слышал какой-то звук, то, возможно, его издавал конь, но я ничего не слышал. И я задремал. Как есть, испуганный, обеспокоенный, а всё же задремал. Вот что может сотворить с человеком слабость. Из забытья меня вывел какой-то шум, очень слабый, может быть, раздавшийся только в моём мозгу. С револьвером в руке я перекатился на локоть и попытался выглянуть в открытую дверь. Но не увидел ничего, кроме подсыхающей земли, дальних холмов и угла загона. Что мне послышалось? шаги. Нет, шаги звучат по-другому. Конь задел желоб с водой или что-то ещё? Нет. Очень слабый звук, похожий на клик. Это могло быть всё что угодно. Например, ручка кофейника опустилась на край котелка. Её оставили чуть приподнятой, и теперь она всего лишь стала на своё место, поскольку жар в печи ослаб и металл остыл. Вполне возможно, но мне что-то не верилось. Я снова улёкся, уставился в потолок. Кто-то хотел моей смерти. Проблема никуда не исчезла. Если бы мне удалось предположить кто, я смог бы понять, почему и даже предугадать, как он или они собираются меня убить. А так я лежал, взвинченный до предела только из-за одной мысли, что снаружи может быть кто-то есть. И тот звук, что же я слышал, и только один раз. Я тщательно перебирал в уме знакомые звуки. Но это был очень слабый звук. Я по-прежнему не мог расслабиться. Мышцы напряжены, нервы на пределе. Что-то не так, что-то должно случиться. Я заставил себя лечь неподвижно и самоуговаривать, что бояться нелепо. Я же видел, что за дверью всё спокойно. Мой конь теперь стоял на виду, мирно пощупывал клочья сена, оставшиеся возле загона. Мне необходимо отдохнуть, просто отдохнуть. Я должен успокоиться и расслабиться. Я повернулся на бок лицом к стене. И какое там гновение лежал абсолютно неподвижно, словно на камнев. Потому что, повернувшись лицом к стене, обнаружил, что смотрю прямо в дуло Винчестера, просунутого в щель, там, где вытащили замаску. Я уставился на него не мигая, потом резким рывком слетел с кровати так, что моё раненное бедро пронзило болью. Я распростёлся на полу, и в ушах зазвенело от грохота выстрела. Комната наполнилась едким дымом и запахом подпаленного дерева и шерсти. Затем я поднялся на ноги и с револьвером уже в руке заковылял к двери. Мой конь поднял голову, насторожил уши и смотрел право от меня. Встав за дверной косяк, я навёл револьвер и ничего не увидел. Чувствуя, как из открывшейся раны течёт кровь, я ждал уцепившись левой рукой за доски и сжимая в правой взведённый револьвер и ничего. Почти теряя сознание от боли, я развернулся и рухнул на стол спиной к стене и уставился на свою кровать. Кто-то проковырял в щели между брёвнами засохшую глину палкой или лезвием ножа, затем просунул через неё ствол. Останься я там, где лежал, мне не навадить бы смерть. Пуля разнесла бы мой череп. И я снова встал и уставился в окно, но там не на что было смотреть. Тот первый лёгкий звук, который я слышал, скорее всего, издала засохшая глина, упавшая на землю и угодившая о камень или что-то ещё. Вывод напрашивался один. Пытавшийся меня убить бывал в этой хижине. Ему точно известно, где расположена кровать и где должна покоиться на подушке моя голова. Он выговорил за маску, заранее зная где нужно ковырять и пытался убить именно меня, совершенно определённого человека, не случайного ковбоя, которого выследил скотокрад. Это мог быть кто-то из людей Блэча и Сэдлера, потому что моё присутствие среди работников Стремени делало их сильнее, а моя смерть здорово бы всё ослабила. Проковыляв вдоль стены я огляделся. Ничего и никого. Теперь мне следовало вести себя чрезвычайно осмотрительно. Без мер предосторожности нельзя доверять даже самому себе. Из хижины нужно выбираться. Это ловушка. Пока я здесь, убийца волен строить какие угодно планы на мой счёт, а я должен уйти. Но как выбраться отсюда невредимым, если он там снаружи? А то, что он там теперь, я не сомневался, где-то рядом ждёт подходящего случая. В моём нынешнем положении быстро двигаться я не мог. А нужно добраться до загона, оседлать коня, открыть ворота, уехать. И в течение всего этого времени я находился бы как утка в тире в ожидании выстрела. Немного погодя я взял подходящий суг из дров лежащего чага и загнал его в дыру в стене. Вздохнув с облегчением, я снова лег. Я устал и чувствовал себя совершенно измотанным. Всю жизнь я был одиночкой, но в тот момент мне чаянно хотелось, чтобы кто-нибудь пришел. Но кто-нибудь, кто угодно, он бы пока раулил, пока я сплю. Хотя бы. полчасика. Я напрягал слух при малейшем звуке, но были слышны лишь птицы и негромкое фырканье моего коня. Потом закрыл глаза и тут же в панике открыл, если за сном мне конец. Перекатившись на бок, сел, дотянулся до кофейника и кружки, налил себе кофе. Оно уже остыло, потому что никто не поддерживал огонь в очаге. Отхлебнув чуть тёплый кофе, то того, что мне никогда не нравилось. Я опустился на колени и подкинул щепки в огонь. Неужели не найдётся друг, который пришёл бы сюда? Я продолжал прислушиваться, надеясь различить вдали топот приближающегося всадника, но напрасно. Тогда я решил, что пора приготовить что-нибудь поесть. Это меня отвлечёт, не даст заснуть. Я снова заставил себя подняться с постели. Мои руки дрожали от слабости. Добравшись до шкафчика, достала лавянную тарелку, нож, вилку, ложку в накрытом крышкой.